Часть третья. Выявление автоматических мыслей. Глава в о с ь м а Дневник мыслей СМЭР. Произвольные и автоматические мысли. Произвольные мысли, поверхностные и осознаваемые, которыми человек может распоряжаться и управлять, возникают вследствие рассуждений. Осознанное восприятие человека ограничено в среднем семью плюс-минус двумя произвольными мыслями. В один момент времени человек не может удерживать в сознании более девяти объектов. Однако мыслей, которые находятся за пределами сознательного восприятия человека и проносятся в голове в фоновом режиме, гораздо больше. Мысли, которые не находятся в фокусе осознанного внимания человека, становятся автоматическими и опускаются на более глубокий и менее осознаваемый уровень. В отличие от произвольных, автоматические мысли возникают спонтанно и молниеносно. Отрывочные и обрывочные слова, образы, картинки, представления, воспоминания или фантазии, которые человек может практически не осознавать — могут приводить к избыточным стрессовым эмоциям, телесным симптомам и проблемному поведению. Даже если человеку удается вывести автоматические мысли на сознательный уровень, они все равно кажутся ему убедительными, достоверными и правдоподобными, что часто создает у него иллюзию того, что их невозможно изменить или оспорить. Итак, автоматические мысли представляют собой, согласно определению основателя когнитивной психотерапии Аарона Бека, поток мышления, который существует параллельно с более явным потоком мыслей. Среди характеристик таких бессознательных мыслей можно отметить рефлекторность, свернутость, неконтролируемость, быстротечность и стереотипность. Также важно помнить о том, что фундаментом автоматических мыслей являются промежуточные и глубинные убеждения, о которых мы уже упоминали, но способы выявления изменения которых мы изучим позже. Типы автоматических мыслей. Важно понимать, что автоматические мысли — это не реальность, а всего лишь ее интерпретация, которая далеко не всегда соотносится с фактами и логикой. Появление какой-либо негативной автоматической мысли не предполагает того, что она корректно описывает реальность, а потому ее истинность можно и нужно проверять. Тем не менее, можно выделить три типа автоматических мыслей — искаженные, частично истинные и истинные. Искаженные мысли — это умозаключения, возникающие в голове вопреки фактическим или логическим доказательствам их ошибочности. Частично истинные мысли адекватно описывают реальность, однако перевирают некоторые или многие ее аспекты. Наконец, истинные мысли — это то, что соответствует действительности. Несмотря на то, что автоматические мысли могут адекватно отображать реальность, они могут сопровождаться некорректными выводами или являться дисфункциональными. Критический анализ мыслей. Большинство людей живут в автоматическом режиме, словно зомби, поскольку просто не задумываются о том, как они думают, к чему приводят их мысли, откуда возникают их эмоции и телесные симптомы и почему они ведут себя определенным образом. Научившись распознавать свои автоматические мысли, вы можете сделать следующий важный шаг. зафиксировать их на внешнем носителе, взглянуть на них более критично и более качественно оценить их достоверность, обоснованность и полезность. Если вы поймете, что ваши автоматические интерпретации конкретной ситуации ошибочны и дисфункциональны, и измените их на более адаптивные и функциональные трактовки, ваше настроение значительно улучшится. Иными словами, когда дисфункциональные автоматические мысли переосмысливаются в более рациональном и реалистичном ключе, то есть когда осуществляется когнитивная реструктуризация, вслед за этим в лучшую сторону меняются эмоциональные, физиологические и поведенческие реакции. О том, каким образом выявлять такие неосознанные мысли, речь пойдет прямо сейчас.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 Регулярное отслеживание негативных автоматических мыслей и выписывание их в дневник мыслей СМЭР. Формулировка новых мыслей. Формулирование альтернативных, более рациональных, реалистичных и помогающих мыслей в результате критического анализа автоматических искаженных размышлений. Для этого используется дневник диспута ЭМУ-УМЭ. Тренировка новых мыслей. закрепление новых альтернативных мыслей через их сознательное и регулярное использование в повседневной жизни, а также за счет совершения целенаправленных поведенческих экспериментов. Цель ведения дневника мыслей СМЭР. Для осуществления первого этапа, этапа выявления мыслей, вы будете использовать дневник мыслей СМЭР. СМЭР — это аббревиатура, где «С» — событие, «М» — автоматические мысли, «Э» e, — эмоции, «Р» — реакции, телесные и поведенческие. Цель в е д е н и я дневника мыслей состоит в том, чтобы каждый раз при возникновении негативных эмоций, появлении телесных симптомов стресса или не устраивающих вас поведенческих реакций, записывать все, что происходит, в специальную таблицу. п р и м е ч а н и е Представленный далее дневник мыслей СМЭР является протоколом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер один, который был разработан председателем этой ассоциации, нашим наставником, учителем, коллегой и другом, врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 1999 году. Итак, делать записи в дневнике нужно хотя бы два-три раза в день в тот момент, когда вы испытываете выраженную негативную эмоцию или как можно скорее после эпизода с ней, чтобы точнее описать свои автоматические мысли. При отсутствии возможности вы можете надиктовать описание ситуации, свои автоматические мысли, эмоции и телесные, и поведенческие реакции на диктофон, а позже перенести это в дневник мыслей с мэр. Если вы з а п и ш е т е все через несколько часов или тем более дней, вы просто не сможете вспомнить много важных деталей. в е д е н и е дневника позволит вам со временем все более четко понимать, от чего именно вы испытываете стресс и каким образом вы сами доводите себя до тревоги, гнева, обиды, подавленности, вины, стыда и их различных телесных и поведенческих реакций. Для этого вы будете записывать события, автоматические мысли, возникающие по поводу этого события, возникающие эмоции, а также телесные и поведенческие реакции. Важно понимать, что анализ ситуаций, сопряженных с частыми, длительными, интенсивными, негативными чувствами, выполняется в письменной форме, ведь критика к изложенному на бумаге в 10 раз лучше, чем к устной речи. Отправным пунктом для того, чтобы сделать запись в дневнике СМЭР, является наличие интенсивных негативных эмоций, избыточных телесных реакций или неадаптивного поведения, возникших в конкретный момент времени. Отныне вам важно придерживаться следующего правила. Когда вам плохо, делайте запись. Помните, что если вы хотите преодолеть мешающие вам эмоциональные, телесные или поведенческие проявления, для начала важно осознать, как вы к ним приходите и из каких мыслей складывается маршрут, который вы прокладываете к этим проявлениям. Начните с анализа простых ситуаций, в которых вы замечаете дисфункциональные проявления, а затем постепенно переходите к разбору более сложных. Итак, чтобы проанализировать ситуацию, в которой вы испытываете негативные эмоции, избыточные физиологические реакции и ведете себя неадаптивно, вам нужно совершить несколько простых действий. Алгоритм заполнения дневника мыслей СМР. Действие первое. Несколькими словами опишите событие, ситуацию, также объективно, как бы это зафиксировала видеокамера. Что, где, когда и с кем произошло, происходит или произойдет. Обратите внимание. Выписывайте конкретные события, локализованные в пространстве и времени. Когда и где вы почувствовали себя плохо, а не общие темы или проблемы, развод с мужем, болезнь ребенка и так далее. Ситуацию, которую вы записываете в дневник, лучше ограничить максимум 10 минутами, поскольку именно конкретный момент — ключ к источникам ваших страданий. Событие может быть не только внешним, объективно происходящая ситуация, но и внутренним, например, мысли о чем-то, о ком-то, негативные эмоции или телесные симптомы. Смотрите таблицу номер 10 из п р и л о ж е н и й к аудиокниге. Таблица номер 10. Дневник мыслей СМЭР. Определение события. Событие. 13.07.17.25. Стою в пробке в автобусе. Действие второе. Опишите испытываемую в данной ситуации эмоцию, палитру чувств и укажите субъективный уровень ее их интенсивности в процентах. Что я сейчас испытываю или испытывал? Насколько сильно выражены или были выражены эмоции в процентах? Обратите внимание. Эмоция — это то, что можно назвать одним словом — тревога, обида, гнев, вина, стыд, подавленность, зависть, ревность. Если для описания вам требуется несколько слов, значит, вы описываете мысль, которую следует зафиксировать в соответствующую колонку. Не используйте эмоции с отрицательными частицами — разочарование, недовольство и так далее. Лучше описывайте то, что скрывается за тем же разочарованием или недовольством, скажем, подавленность, обида или гнев. Помните, что человек, как правило, испытывает сразу несколько чувств, поэтому если помимо самой яркой эмоции вы заметите еще какую-то, то укажите и ее. Смотрите таблицу номер 11 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 11. Дневник мыслей СМЭР. Определение эмоций. События. 13.07.17.25. Стою в пробке в автобусе. Эмоции. Тревога — 80%. Гнев — 40%. Действие третье. Опишите телесные проявления ваших эмоций. Что я заметил в теле? Какие физические ощущения? Где именно они возникли? Обратите внимание.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 Напряженные скулы и кулаки говорят о гневе. Зажатые плечи часто являются признаком тревоги, а тяжесть в руках или ногах нередко свидетельствует о подавленности. Следите за соотношением эмоциональных и телесных проявлений. Если в колонке эмоции вы описывали тревогу, а в графе телесной реакции значится напряжение в скулах, значит, вы, скорее всего, испытывали еще и гнев. И наоборот. Вы можете описывать в качестве физических реакций типичные симптомы тревоги, но в графе эмоций не указать ее, сконцентрировавшись, например, только на обиде. Смотрите таблицу номер 12 из приложения к аудиокниге. Таблица 12. Дневник мыслей СМР. Фиксирование телесных реакций. События. 13.07.17.25. Стою в пробке в автобусе.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 «Грызу ногти», «Звоню брату», «Отвлекаюсь на телефон», «Желание убежать», «Позыв ударить кондуктору». Обратите внимание, к поведенческим реакциям также относятся позывы к действиям, например, «Желание убежать», «Желание ударить кого-либо», «Желание заплакать», «Позыв лечь на диван» и так далее. Действие п я т о Выявите автоматические мысли, возникающие в вашем сознании непосредственно перед появлением эмоций, и выпишите их в утвердительной форме, без цензуры, а также оцените, насколько вы верили в каждую из них в процентах в момент их возникновения в конкретной ситуации. О чем я подумал перед тем, как испытать эту эмоцию или эмоции? Что я себе говорил? Какая была моя самая первая мысль? Какие еще в этой ситуации у меня были мысли, убеждения, образы, картинки, представления, воспоминания или фантазии? Что больше всего расстроило меня в данной ситуации? Без каких мыслей не было бы этой эмоции или эмоций? Насколько сильно я верил в каждую из этих мыслей в процентах? Обратите внимание. Выписывайте мысли ровно так, как они приходят вам в голову.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 Помните, что, например, фразу «Я почувствовал тревогу» стоит одним словом описать в колонке для фиксирования эмоций. Помните, что мысли в голове проносятся в виде отдельных слов или каких-то образов и обрывков, но в дневнике мы раскрываем их в виде более законченных предложений. Иными словами, вам важно учиться выявлять изначальные формулировки автоматических мыслей и разворачивать их в более цельные и законченные предложения в дневнике. в о п р о с и т е л ь н о й мысли необходимо переводить в утвердительные. Например, мысль «Когда же закончится эта тревога?» лучше записать так. «Тревога никогда не закончится». А, например, мысль «Сколько можно мотать мне нервы?» лучше записать как «Он не должен мотать мне нервы», поскольку за риторическим вопросом довольно часто скрываются требования или долженствования. Смотрите таблицу номер 14 4 с к о н о м о а т ь Из приложения к аудиокниге. Таблица номер 14. Дневник мыслей СМР. Выявление автоматических мыслей. События. 13.07.17.25. Стою в пробке в автобусе. Автоматические мысли. Первое. Мне не хватает воздуха. 80%. Второе. Сейчас у меня случится паника. 90%. Третье. Я ее не вынесу. 70%. Четвертое. Я умру от сердечного приступа. 60%. Пятое. Кондуктор не должен так долго давать мне сдачу. 50%. Эмоции. Тревога. 80%. Гнев. 40%. Телесные реакции. Тремор рук, сердцебиение, напряжение в ногах, напряжение в скулах. Поведенческие реакции. грызу ногти, звоню брату, отвлекаюсь на телефон, желание убежать, позыв ударить кондуктора. Типичные ошибки при заполнении дневника мысли ИСМАР. С целью более наглядной демонстрации достаточно распространенных ошибок, которые допускают люди при ведении дневника, далее мы приводим сравнение вариантов корректного и не совсем заполнения формы дневника для одной и той же ситуации, чтобы вы могли осознать некоторые некритичные, но в то же время довольно важные тонкости и нюансы. Смотрите таблицы номер 15 и 16 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 15. Некорректный вариант заполнения дневника мыслей с мэр. События. Развод с мужем. Автоматические мысли. Первое. «А что, если я не вынесу этого?» Второе. «А вдруг я не справлюсь без него?» Третье. «Почему он так говорит?» Четвертое. «Возможно, мой муж нехороший». Эмоции. Напряжение, недовольство, разочарование. Телесные реакции. Волны в груди, мурашки по телу. Поведенческие реакции. Ругаюсь с мужем, напрягаюсь. Таблица номер 16. Корректный вариант заполнения дневника мыслей СМР. События. 11.10.15.30. Муж сказал, я подам на развод. Автоматические мысли. Первое. Я этого не вынесу. 80%. Второе. Я не справлюсь без него. 70%. Третье. Он не должен так говорить. 90%. Четвертое. Он тварь. 100%. Эмоции. Тревога — 70%, обида — 85%, гнев — 90%. Телесные реакции. Тахикардия, напряжение в груди, покалывание рук. Поведенческие реакции. Говорю мужу, ты с ума сошел. Желание заплакать, желание ударить мужа. Навык выделения автоматических мыслей. Итак, записи в дневнике мыслей необходимо делать каждый раз, когда вы испытываете сильную негативную эмоцию, замечаете выраженные телесные реакции или неадаптивные поведения. Старайтесь делать не менее двух-трех записей в день. Ведите дневник регулярно, чтобы осознать, как вы сами создаете свои негативные эмоции. Поначалу выписывайте простые ситуации, чтобы уловить механизм ведения дневника.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 Письменный анализ. Не стремитесь отследить все мысли, которые вы думаете в течение дня. Этого от вас не требуется. К тому же большую часть вы сможете заметить даже на нескольких ситуациях, ведь многие ваши умозаключения будут повторяться. Старайтесь вести дневник ежедневно и регулярно. Важно определить, что часто крутится в голове, ежедневно создавая одни и те же переживания в разных условиях. Помните, что анализ ваших мыслей может быть только письменным, ибо критика к внутренней речи в 10 раз меньше, чем ко внешней. Поэтому обязательно выносите мысли на наружный носитель. Без такого рода письменной работы, увы, не получится сформировать навыки осознания того, как вы сами доводите себя до переживаний и их телесных проявлений. Только наблюдение за собой со стороны с помощью в е д е н и я дневника — позволит вам увидеть, по каким стереотипным правилам вы живете и как эти паттерны мышления и поведения способствуют вашим страданиям. Усилия, которые сейчас могут показаться вам лишними, на самом деле сэкономят для вас много времени в дальнейшем, ведь ведение дневника позволит вам увидеть со стороны, как вы теряете время и перегружаетесь из-за автоматических программ мышления. Разложение эмоциональных эпизодов на компоненты. Вы можете переживать, что выявление автоматических мыслей усилит ваши негативные эмоции и поэтому откладывать в е д е н и е дневника. Но стоит понимать, что этот анализ не тождественен самокопанию. Анализ мыслей с помощью дневника СМЭР позволит вам раскладывать ваши эпизоды эмоционального стресса на составляющие, что сделает их более ясными. К тому же вы и так ежедневно их крутите в голове. Так не проще ли начать с ними работать, а не выносить себе мозг? Помните, что выявление мыслей — это только первый этап на пути изменения искаженного мышления. Сначала важно научиться опознавать неосознанные мысли, чтобы в дальнейшем заменять их на более рациональные, реалистичные и помогающие. Действительно, автоматические мысли возникают мгновенно. поэтому вам потребуется некоторое время для выработки и совершенствования навыка их выявления. На первых порах вам может быть трудно это делать. Как метафорически высказывается врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, автоматические мысли не видны человеку точно так же, как рыбе, плавающей в воде, не видна вода, пока она в ней находится. Эффект тоннельного восприятия. До тех пор, пока вы не начнете выносить свои мысли на внешний носитель, вы не сможете критически к ним отнестись, поскольку не будете видеть их со стороны. А значит, вы будете продолжать путать объективную реальность и свои искаженные представления о ней из-за неосознанной и предвзятой обработки информации. К тому же в эмоциональном состоянии сознание человека невольно сужается, а мышление изменяется. в связи с чем люди зачастую совершают ошибку аргументации, считая ее правдой только потому, что они ощущают негатив, который как раз и создается искаженными мыслями. Иными словами, когда вы переживаете отрицательные чувства, ваша логика и разум временно отходят в сторону, а критика уступает место эмоциональной аргументации. «Я испытываю тревогу, значит, должно случиться нечто ужасное». «Я чувствую вину, значит, я сделал что-то плохое». Чтобы постепенно переставать верить этим искаженным мыслям при каждом возникновении негатива, задавайте себе вопрос. «О чем я сейчас думаю?» или «Я чувствую эту эмоцию, потому что думаю, что…» И делайте записи в дневнике мыслей СМР, фиксируя события, эмоции, телесные и поведенческие реакции. И в самую последнюю очередь –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 Таким образом, систематическое в е д е н и е дневника мыслей СМЭР принесет вам немало пользы, основные элементы которой состоят в следующих позитивных моментах. Понимание того, каким образом вы сами создаете свои дисфункциональные эмоции и их физиологические проявления в виде симптомов. Осознание связей между мыслями, чувствами, телесными и поведенческими реакциями и понимание триггерных для вас событий.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 Расширение объемов оперативной памяти, развитие эмоционального интеллекта и улучшение контакта с собственным телом. Активное задействование префронтальной коры, отвечающие за критическое мышление и рефлексию, мысли о мыслях. Ослабление чувства беспомощности перед приступами тревоги, злости, подавленности и т.д. а к а л е е Видение конкретных причин ваших избыточных стрессовых переживаний и расстройств. Возможность обнаружения более глубоких правил и убеждений, создающих ваши избыточные эмоциональные реакции. Возможность отслеживать прогресс в эмоциях, телесных и поведенческих реакциях. Основные принципы ведения дневника мысли СМАР. Основные, несложные принципы ведения дневника м ы с л е й можно свести к следующим положениям. При каждом возникновении какой-либо негативной эмоции или резком изменении настроения спрашивайте себя «О чем я сейчас думаю?» или «Я чувствую эту эмоцию, потому что думаю что?» и записывайте все в дневнике мыслей СМР. Старайтесь делать пометки в дневнике хотя бы 2-3 раза в день, поскольку они помогут вам осознать, а в дальнейшем изменить автоматические и дисфункциональные мысли. Старайтесь все фиксировать в дневнике мыслей СМЭР как можно ближе к стрессовому периоду, чтобы более полно и точно разложить его на составные элементы. Будьте внимательны к своим мыслям. Они — начало поступков. Не стоит откладывать выполнение важных для вас действий на завтра. Начните вести дневник мыслей СМЭР прямо сегодня.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 Вы можете заносить в дневник СМЭР в том числе и негативные автоматические мысли, возникающие по поводу ведения записей, чтобы разобраться, какие неосознанные программы мышления мешают вам делать свою жизнь лучше.